Глава двадцать вторая Эгон заехал домой проститься с матерью и неожиданно застал там отца. Генерал не хотел показать, что приехал раньше обычного ради сына. Сидя в будуаре жены, он молча слушал ее жалобы на покинувших ее детей. Даже Эрни, ее маленький Эрни, совсем забыл свою старую мать. При воспоминании о любимце нос Эммы покраснел. Это выглядело слишком глупо, чтобы сердиться. Не обращая внимания на жену, генерал увел эгона в кабинет и стал расспрашивать о работе. Он слушал Эггана с нескрываемым интересом. Сегодня он гордился сыном. Настоящее швереровское семя. «Молодец!» «Молодец, Эгган!» Генерал не мог усидеть на месте. Он вскочил и пробежался по кабинету. Он и себя-то почувствовал бодрее, моложе. «Молодец, малыш! Брось бредня покоя покое и прочей чепухи Маленький подтянутый генерал остановился перед Эгоном и хлопнул его по плечу. «Твоя машина — не последний козырь в колоде, который будет играть Германия!» «Кое-кто будет кричать, что колода крапленая. Нас будут обвинять в нечистой игре. Но пусть кричат. Мы доведем игру до конца». «До конца!» Он рассмеялся. «Значит, ты на наконец понял, что Германия должна стать Европой? В нее должно собраться все. И тебе перепадет оттуда кое-что». Раздражение эгона поднялось сразу. Он хотел уехать из Германии, оставив ее родной и любимой, а тут ему говорят бог знает что. «Ты помнишь условия?» спросил Эгон. «В обмен на машину свобода». «Да-да, ты будешь богат и сможешь жить в любом месте Германии». «Басня о соловье в золотой клетке», раздраженно сказал Эгон. Сухие старческие пальцы Шверера впились в плечо Эггона. В голосе старика послышалась страстность, которую эгон еще никогда не слышал. «Ты хочешь сказать, что намерен уйти за пределы родной страны? Ты — единственный шверер?» Генерал порывисто привлек его к себе и, поднявшись на цыпочки, поцеловал. Он не мог достать до лба Эггона, Мокрый старческий поцелуй пришелся в переносицу. Эгон стоял молчаливый и угрюмый. Ему хотелось вытереть влажную переносицу. Он чувствовал, как рвется нить, связывавшая его с отцом, со всем, что его окружало, с этим домом. Первый раз в жизни они переменились ролями. Эгон указал отцу на стрелку часов, напоминая об отъезде. Генерал опустил голову, сгорбился. Он стоял маленькой, старый Совсем старый и жалкой. Так прошло несколько мгновений. Наконец Шверер поднял голову, выпрямился и, посмотрев сыну в глаза, протянул ему руку. Эгон с облегчением переступил порог отцовского кабинета. Как казалось ему навсегда. Он велел позвать Лемка. Франц пришел подтянутый и строгой. — Прощайте, Франц. Может быть, мы никогда не увидимся. Лэмке огляделся. — Здесь не место торчать шоферу. Вы требуете меня у генерала на час раньше. Автомобиль — самое подходящее место для разговоров. Отец, наверное, и не подозревает, что его автомобиль превратился в конспиративную квартиру на колесах. К счастью, нет. Через четверть часа они сидели в автомобиле. Вместо того, чтобы ехать на вокзал, Лемке кружил по городу. «Выкиньте из головы ваши сомнения. Где бы вы ни были, оставайтесь сыном своего народа». «Мне надоело», — резко сказал Эггон. Все твердят на разные лады «служи Германии, будь немцем». Нет, доктор, все мы говорим о разном. Просто быть немцем — это вовсе не то, что я от вас хочу. Быть честным — вот что нужно. То есть быть с вами? Да. А то, что мы все говорим о Германии... Должно вам доказать, что она не перестала существовать, хотя каждый из нас и вкладывает свой смысл в слово «Германия». Той германия о которой, говорите вы, Франц, больше не существует. Они перекраивают ее на свой лад. Теперь, когда между Гитлером и Генералитетом нет разногласий, нации крепче, чем когда-либо. А вы уверены, что между ними все ладно?» Рейхс-Хвер снес это тухлое яйцо Гитлера, а такая курица, как рейхс не сможет примириться с тем, что ею командует ее же цыпленок. Генералы хотят стоять на горе и командовать, а там стоит ефрейтор с шайкой штатских купцов. — Вы моя совесть, Франц, — грустно сказал Эгон. — А от совести-то я и хочу скрыться. Лемке вынул из кармана конверт. «Передайте Цихауэру», — сказал он. «Сумка снова пригодилась», — улыбнулся Эгон. Автомобиль остановился перед вокзалом. В подъезде вокзала Эгона ждали Бельц и Винер. Через несколько минут Винер, Эгон и Бельц были в купе. штризе и Эльза ехали отдельно, в третьем классе. Стук колес становился все более частым. Он гулко отдавался в обшитом деревом вагоне третьего класса. Мимо окон мелькали дома Шеннеберга. На стрелке Эльза едва удержалась на ногах. Держась за стенку, она прошла в купе. штризе предупредительно очистил ей место у столика. Она молча уставилась в окно. штризе предложил ей журналы. Она взяла их, но не раскрыв, уронила на колени. Поезд набирал ход. Движение вагона становилось все более плавным. Его больше не швыряло на стрелках. За окнами прошли увенчанные сиянием неона радиомачты Кенигс-Вустергазена. Но вот и эти огни исчезли. Берлина больше не было. Неужели правда, что она вырвалась? Живая? Эльза сдерживалась, чтобы не заплакать. Может быть, в чужой свободной стране ей удастся вылечить тело и душу. Эльза оторвалась от окна. За стеклом осталась только пустая темнота ночи. Изредка мелькали огни от быстрого движения поезда, сливавшиеся в сверкающие полосы. В дверях купе показался Эгон. «Я за вами. Идемте ужинать». — приветливо сказал он молодым людям. Эльза колебалась. Она чувствовала себя плохо, но соблазн побыть с Сеганом был слишком велик. Штриза вел Эльзу по коридорам раскачивающихся вагонов. Бельц весело помахал им рукой из-за столика. Рядом с Бельцем гордо топорщился черный клин бороды Виннера. «Сюда, Пауль, сюда!» крикнул Бельц. «Для этих двух не происходило ничего особенного. Через месяц или через год, но те же огоньки за окном будут для них мелькать в обратном направлении». Они это знали и были спокойны. Бельц подул в кружку, чтобы отогнать пену, сделал глоток и громко сказал. «Пильзн!» Он обвел спутников взглядом. «Я пью...» «За Пильзен, господа! Честный немецкий Пильзен! К черту Пильзень! Мы покажем чехам их настоящее место! Прозит, господа!» Штриза высоко поднял свою кружку. «Да здравствует немецкий Пильзен!» Остальные молчали. Винер натянуто улыбался. Эльза смотрела в черную пустоту окна. Эгон оставился в карту кушаний.